Глава вторая. Громкий всплеск перекрыл шум весла. Эдик обернулся и оторопел от того, что увидел. Фонтан крупных брызг оседал в круге громадных размеров. Гигантский бурун сходился под острым углом. Под водой скользила чья-то колоссальная тень. И эта тень настигала байдарку. «Что за хрень?» — воскликнул он и от удивления перестал грести. «Что за хрень?» — выяснилось мгновением позже. Над волнами выпятился уродливый горб в крупных роговых пляшках. А мерзкий грязно-розовый цвет чешуи помог опознать существо. Это был розовый леофан акватики, обитатель морских глубин из мира без единого клочка суши, абсолютный хищник, вершина тамошней пищевой пирамиды. Как он здесь очутился? Ответ очевиден. Портал принес, других вариантов попросту быть не могло. Если бы Эдик хоть немного разбирался в динозаврах, то непременно отметил бы еще одну деталь. Чудовище точь точь походило на мозазавра Гофмана. Но Эдик не разбирался. Поэтому для него это была просто жуткая тварь, которая возжелала им пообедать. Мысли еще судорожно метались в голове альдерийского лорда, а монстр уже вовсю выписывал круги вокруг красной байдарки. Круги с каждым разом все уже и уже. Тварь все ближе и ближе. Еще немного и нападет. От осознания неминуемой гибели адреналин хлынул в кровь. Беги или бейся. Второе без магии обречено на провал. И Эдик ударился в бегство. Он успел сделать грибок. Другой почти опустил весло снова. Обитатель акватики не желал играть в догонялки. Могучий хвост твари врезался в днище. И байдарка красной ракета измыла ввысь. Из нее кубарем вылетел Эдик. Выпал топор. Лопата весло выскользнула из спотевших ладоней. Все это хозяйство беспорядочно закувыркалось и устремилось по пологой дуге прямо в пасть портального монстра. Он уже поджидал точно там, куда добыча должна была упасть. Рассчитал скотина розовая траекторию. — Чтоб вас всех черти драли! — истошно выкрикнул Эдик, адресуясь непонятно кому, и рефлекторно зажмурился. Он не увидел, как ужасные челюсти распахнулись, но зато услышал, как схлопнулись и смежил веки еще сильнее. «Все, приехали, похоже, трындец», успел подумать тедик перед тем, как плюхнулся в воду. Но ничего не произошло. В смысле с ним? Звонко хрустнул пластик, звякнули трубы каркаса, треснула прорезиненная ткань. Тупая животина выбрала цель себе по размеру и окраской поярче. Красный цвет ей, видишь, понравился. Наверное, девочка, не иначе. Поводов для насмешек полно. Но позубоскалить лучше потом, на берегу. А до него еще надо добраться, желательно целым и невредимым. Но это уже как повезет. Эдик вынырнул, шумно отфыркался и припустил в размашку. Руки мелькали мельничным колесом, ноги сбивали крупные брызги. Вода вокруг пенилась и пузырилась, как в стиральной машинке. Он плыл на пределе возможностей, чтобы лосил боролся за жизнь. Но берег приближался удручающе медленно. Тем временем розовый монстр уже распробовал лодку, и вкус ему не понравился. Течение понесло обломки красного пластика дальше, а вслед пловцу поднялся треугольный бурун. Счет пошел на секунды. От напряжения у Эдика потемнело, легкие пекло, как огнем. Он вложился в последний рывок и... На дно. Близость спасения добавила бодрости. Пытался бежать, но вода тормозила. Снова поплыл. Осталось немного, ну. Но... Удар чудовищного хвоста выбил дух, почти потушив сознание. Эдик вылетел из воды, пробка из бутылки шампанского. Оставил за собой радужный... Голова закружилась, ребра хрустнули в четырех местах. Позвоночник пронзила острая боль. Но жалеть себя некогда. Чудовище могло достать и на берегу. Альдерийский лорд застонал, стиснул зубы и пополз на карачках. Вперед и вверх, чтобы максимально увеличить отрыв. Сил хватило метров на пять. Эдик растянулся на склоне, готовый принять судьбу, какой бы она ни была. Но тварь на берег решила не лезть. Отступилась. Над водной гладью прокатился разочарованный стон. Плеснула. Обитатель акватики развернулся и ушел в глубину. «Чтоб ты сдох, сволочь ты розовая!» Прохрипела ему след Эдик. Перевернулся на спину и с блаженством закрыл глаза. «Вот теперь точно все. Устал. Отдыхаем». Эдик так пролежал минут тридцать. Лежал бы еще, но дела не ждали. Превозмогая боль в мышцах и отбитых боках, он задрал ноги вверх. Из сапог лынули потоки воды. Опасений промокнуть не возникало ни разу. Кожа аспида обладала чудесным свойством. Оставалось сухой, хоть в озере, хоть в реке, хоть в болоте. А из и так мокрее некуда. Закончив с обувью, Эдик сел, охлопал себя внимательно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Здесь болит, здесь болит, здесь болит. Но вроде ничего не сломал, и внутри вроде все целое. Синяки, конечно, останутся, но это сейчас меньшая из бед. Не стоит обращать даже внимания. Рука наткнулась на камень стихии. Эдик вздохнул с облегчением. Уцелел. Хоть в такой катавасе мог легко потеряться. Он скосил глаза на кристалл. Тот оставался безжизненно тусклым, скорчил разочарованную мину и взялся за пряжку ремня. Снял подсумок, открыл, вытряхнул. На траву выплеснулось полстакана воды, амулет вызова аватара и мутный сиреневатый шарик размером с небольшой чупа-чупс. «Ха! Снадобье тетушки Дрины! Надо же! А я про него и забыл!» Обрадованно воскликнул он и закинул пилюлю в рот. Снадобье подействовало, как обычно, не сразу. Эдик успел неторопливо раздеться, тщательно выжать белье и уже одевался, когда его вштырило. Эффект у пилюль тетушки Дрины был просто бомбический. Боль прошла, в голове прояснилось. Каждая клеточка не лилась неуемной энергией, Желание сеять добро и насаживать справедливость выплескивалось через край. — Эх, попалась бы ты мне сейчас, тварь розовая! — шехотнул Эдик. И его передернуло от переизбытка силы и мощи. На склон он сбежал бодрым кабанчиком. Один за другим появлялись дома. Первый, где хозяева посадили картошечку. Второй с резными ставинками и яблонями в саду. Третий. Эдик остановился как вхопанный. От третьего уцелело лишь две стены и часть крыши. Остальное, как промышленным лазером, срезало. Аккуратненько так, полукругом. Что оставляет такие следы? Альдерийский лорд знал, как никто. И что оттуда может вылезти тоже? Один монстр уже вылез. Вон он в речке плескается. Эдик метнулся к ближайшему забору. Там схоронился в густых зарослях лебеды. Замер, прислушался. Тихо. Можно даже сказать, мертвенно тихо. А в деревне так быть не должно. Коровы, куры, собаки. Все это мычит, кукарекает, лает. А здесь только ветер носится по дворам, да яблоневые кроны шумят. Ветер-то я ответил на все вопросы разом. Принес смрад Лена, пожарища и еще один, едва уловимый. Но Эдик слишком хорошо его знал. Так пахнет горелая плоть. И вряд ли здесь шашлык в огонь уронили. Второй порыв посильнее добавил неприятных ощущений. В носу засвербело, от ядреного духа падали. Связать портальный след в неправедную тишину и характерные запахи было несложно. От предчувствия нехорошего по спине пробежали мурашки. Во рту пересохло. Руки сами собой сложились в магический знак. Вывод напрашивался очевидный. В деревню прорвались монстры из параллельных миров. И они в одиночку не ходят, или размерами с карьерный бульдозер. А он даже топор потерял. Впрочем, топором здесь вряд ли отмашешься. «Твою же мать, как же все забодало!» Шепотом ругнулся Эдик и приник щели между досок забора. Смотрел долго, но понятнее не стало. Много ли насмотришь заборную щель? Делать нечего, надо идти выяснять. Эх, мне бы сейчас хирт Мини Кайнинов. Хорошо, пусть не Хирт, всего лишь звено верхом на быках. Тогда бы да, тогда бы я здесь всех мигом построил. Но если бы у бабушки была писька, она была бы дедушкой. Так и тут, чего нет, того нет. А мечтать о несбыточном можно до морковки возаговине. Эдик сокрушенно вздохнул, поднялся и отправился на разведку. Снадобья троепольской целительницы помогала справляться с дрожью в коленках, иначе бы давно ударился в панику и пустился в бега. Но даже так он представлял себя незаметной мышкой, когда скользил вдоль заборов. Деревенька была небольшой, и центральной улицы как таковой и не имела. Хозяйства в произвольном порядке располагались на склонах холмов или прятались в хвойном лесу. Между дворами петлял пыльный проселок. Эдик перебегал от участка к участку, заглядывал в каждый дом, осматривал каждый сарай, каждый гараж. Никого. Местные словно канули в воду вместе со скотиной и птицей. Портальные твари тоже не встретились. Но вот следы их присутствия попадались. Ворота везде распашку, Двери местами повыбиты. Повсюду летает пух и перо. А как-то Эдик наткнулся на почерневшие кровавые пятна и парные борозды на земле. О плохом не хотелось бы думать, но здесь явно кого-то убили, а потом волокли. «Будем надеяться, что животное», — пробормотал он под нос и отправился дальше. Таким макаром добрался до центра поселка. Как понял, да просто, по унитарной коробке, сложенной из белого кирпича. Она торчала двухэтажным бельмом на открытом пространстве и явно осталась с советских времен. Сельсовет, наверное, бывший, а может и нынешний, кто его знает. Прежде чем идти дальше, Этик решил осмотреться потщательнее и юркнул в крайне еще не обследованный дом, Убедился в отсутствии гостей и хозяев, прошел в зал, плюхнулся на диван, с облегчением откинувшись на мягкую спинку. Сил на всю эту беготнюшны. Ох, отвык он от таких переделок. Ох, отвык. Слегка оклимавшись, Эдик выбрал окошко, спрятался за занавеской и принялся наблюдать. Действительно, сельсовет, ну или как там теперь обиталище сельских властей называется. На поляне перед забором выстроились в рядок автомобилей: черная 31-я «Волга», видавший виды 469-й УАЗ в цвете хаки и по уши заляпанной грязью, Патриот на зубастой резине, машина в пыли, похоже, стоят здесь давно. А вот заборчик нарядный, покрашенный в синий, белый и красный, дальше высокие голубые елки в некоем подобии парка. У входа в здание круглая клумба, почему-то без цветника и даже чей-то бюст через ветки просвечивал. Чей именно, Эдик не разобрал. Далековато, деревья мешали, да и смотрел совсем не туда. Его взгляд приковало другое. На каждой штакетине белело по черепу. Корови, собачьи, барани и... Человеческие. Их было больше всего. Эдика бросила в пот. Мышцы в миг превратились в желе, колени ослабли. Он все же нашел жителей этой деревни. Вот они, все, висят на заборе. Эдик побывал не в одной битве. Не единожды проливал кровь врага, видел смерть. Сейчас его трясло, словно юную гимназистку. Он, конечно, всякого повидал. Но это уже перебор, даже по меркам сурового Аркенсейла. Когда он привел нервишки в порядок, пришло осознание, что прятаться смысла особого нет. Пришельцы, походу, уже свалили отсюда. Рыщут где-то в поисках новых деревень и новой добычи. С этими мыслями этих покинул свой наблюдательный пост и направился к сельсовету. Не скрывался, шел напрямик. У забора его снова накрыло. Он икнул, унимая рвотный позыв, и усилием воли заставил себя идти дальше. У клумбы Эдик снова чуть не сбревал. Цветы не росли, потому что здесь было кострище, выгревшее пятно необъятных размеров. Издали не мудрено перепутать. Вот эти три глубоких дырки в земле наверняка остались от треноги, на которую подвешивали казан, а вон те конструкты, сколоченные в пирамиды из трех толстых жердей, явно предназначались для разделки туш и тел. Дрова возле них вытоптана и почернела от спекшейся крови. Эдик с чувством годливости отвернулся и вздрогнул. Взгляд наткнулся на груду костей. Человеческих. С отчетливыми следами острых зубов. Дальше. У самого угла двухэтажки разглядел еще одну кучу. Большую. Бесформенную. Черную. И она... Шевелилась. От неожиданности Эдик шарахнулся было назад но смог подавить порыв к бегству. На него до сих пор не напали. Хоть он здесь провел достаточно времени, а значит, опасности нет. Но приближаться к непонятной куче желания не возникало. И тем не менее надо. Не стоило оставлять неизвестное у себя за спиной. Эдик долго не думал. Подобрал камень, метнул. В воздух с оглушительным гулом взлетел рой жирных мух. Даже не рой, а целое сонмище. Они отъедались на груди шкуры потрохов, выброшенных за ненадобностью, пока их не растревожили. Но это Эдик лишь краем глаза отметил. Он уже убегал, сломя голову. Его необдуманный поступок, словно врата ада, разверзнул. От зловония воздух стало осязаем. Свет дрожал от метешения крыльев, а мерзкие насекомые так и норовили попасть в рот, нос, в уши, словно в за прерванную трапезу. Отстали только у крайнего дома того, что с картошечкой. Пробежка не прошла даром. Сбодрила, прочистила легкие и, как ни странно, мозги. У Эдика появились некоторые соображения насчет людоедов. Полной уверенности не было, но он бы поставил на черных недоорков, тех, с которыми дрался в начале своего обучения. Они и человечину жрут и передвигаются толпами от пятидесяти особей. А то, что мелкие, так он же сам только что от мух убегал. И фактор неожиданности они наверняка использовали в полной мере в голове сложился красочный образ с чего все началось третий дом прорезает аккуратной полуокружностью пропадает часть крыши и стен на их месте возникает мерцающий шар поглазить на невиданное зрелище сбегаются местные сначала детишки чуть позже подходят те кто не занят портал трескается раскрывается выпрыгивает коми с черных недоорков он всегда идет первым местные тычут в него пальцем снимают на телефон звонят родственникам и знакомым Но еще бы! Для них зеленокожий уродец всего лишь гоблин из мультиков. Кожаные доспехи, шлем-кастрюля и шипастая булава только усиливают киношный эффект. Тем временем подтягиваются опоздавшие. Толпа становится больше, пестрей. Мужики, бабы и дети. Все гомонят, обмениваются впечатлениями. комис подносит дудку к губам. Триплый сигнал к атаке перекрывает все звуки. Из портала лезут клыкастые бойцы и устремляются к людям. Раздаются истошные крики. Мельтешат палицы, проливается первая кровь. Эдик усилием воли отключил разыгравшееся воображение. Слишком уж реалистично вышла картинка. Что было дальше, он видел. Деревенских перебили всех до единого. А потом и сожрали до последнего человека. Оставалась одна нестыковочка. Времени с той поры вроде прошло много. По минимальным прикидкам, не меньше недели. А власти так и не отреагировали. Почему? Ответов напрашивалось несколько. Не успели сообщить. Успели, но им не поверили Успели, поверили Но по обычному российскому раздолбайству Забыли или вовсе не поехали в эту глушь А может, все же поехали, но опоздали И напоролись на отряд недоорков прямо на дороге С заведомо известным финалом Всякое могло случиться Был еще один вариант, самый печальный Но этих предпочел не развивать тему Чтобы не расстраиваться лишнего Он вдруг вспомнил, что не ел со вчерашнего дня И ему стало стыдно Нехорошо так Думать о еде, когда тут такое. Но с другой стороны, местным-то уже ничем не помочь. А вот о себе позаботиться стоило. Ему сейчас необходимы три вещи. Транспорт, еда и оружие. И не обязательно в этом порядке. Отбросив высокоморальное терзание, как ненужное и даже мешающее, Эдик занялся реализацией новых задач. Пунктом временной дислокации выбрал дом, который первым увидел. Тот самый с картошечкой. Двор на отшибе, что как нельзя больше устраивал. Добротный гараж со стальными дверями и надежными запорами — это он первым делом проверил. Плюс ко всему, со стороны речки точно не нападут. Прожорливая тварь позаботится. Хоть какая-то польза с гадины, буркнул Эдик и снова пошел в деревню на второй заход.